Я выждал ещё минут 10, но больше в моём тупичке никто не появился. Волна чёса ушла к центру свалки. Однако взрыва сюрприза я не услышал ни через час, ни позднее. Медленно отпустив ствол пистолета, я погладил затянутую в самодельный резиновый чехол рукоять. Вот уже 20 лет я не расстаюсь с Стечкиным. И за всё это время Так и не нашёл старичку адекватной замены. Есть пистолеты мощнее, есть легче, но того же сочетания надёжности, убойной силы и комфорта мне так ни разу и не попалось. Дальше всё было не так напряжённо, поэтому снова настало рутинное ожидание. Мурас немного унелась, видимость по главным секторам чуть-чуть прибавилась. Российской команды Шерелись по территории терминала ещё часа два, но ближе к 10:00 утра их отозвали. Что было косым подтверждением начала подготовки к приёму груза. Тягучее ожидание прервал доклад Ярцева. Колечь, вожду. Слышу по раско на 3:11 и 30. Доклад наблюдателя стал неприятным сюрпризом после стольких моментов явной удачи. Стас слышал поезд, который прибудет к одиннадцатой платформе, ориентировочно через 30 минут. Неосново осмотрел все подъездные пути, внимательно прислушался и запросил обстановку у Мелкова. Снайпер сидел выше всех, да и оптика у него сильнее моей. Вошь, ворона, подсвети на раз-два-три. Когда изобретаешь какую-либо фразу, Главное, чтобы их смогли вызубрить подчинённые, и при любых обстоятельствах эта премудрость не вылетела у них из головы. Поэтому чаще всего я пользуюсь методом непрямых ассоциаций, типа цвет-цифра. К сторонам света у нас всегда привязаны либо цвета радуги, либо цифры. На этот раз был избран цифровой код, как наиболее простой. К тому же такая кодировка не особо привычна для американцев и их западных коллег. Те всё больше любят буквы и цвета. Само собой, дураками американов никто не считает. Просто на перехват привязку ассоциаций уйдёт время. Они даже матерную феню умудрились правильно понимать. Непробиваемых кодов просто не существует. Все это понимают. Гонка обычно идёт только на время, а оно в нашей работе самый драгоценный ресурс. Ворон вождю нечего считать, циферь пустая. Вождь Ворону принял. Мелкий тоже ничего не заметил. Машины могли подойти с восточной части терминала. С наших позиций она просматривается не так глубоко, но снайпер видит дальше всех нас из-за 6 лет Боран ещё ни разу не ошибся. На проверку доклада Стаса ушло чуть больше 3 минут. Если и ещё через одну я не дам отмашку на выдвижение основной подгруппы, скрытно устроить заряды не получится. Так, надо быстро прокачать ситуацию. Транспорта нет, но шестрил соблевы на свалке это звали. Поезд идёт под разгрузку. по одному из двух путей, усиленных колеёй. На его никто не встречает. Первая закладка сработает только когда Жуп нажмёт кнопку и инициирующий микроразряд пойдёт по тонкому напроченному проводу к затаившейся у стрелки мине. Всё предусмотрено. Группы предварительного досмотра уже прошли во время доклада колеща, но их задача смотреть нас и Точного направления они тоже не показали. Закладки вроде наших ставятся на достаточном от полотна расстоянии. Досмотрщики вроде тех, что сейчас уши их складом, раскинувшимся на добрых три сотни метров севернее, их не обнаружат, как пропустили уже заложенную жуком. Но надо отметить, что амеры тут какие-то Особо дёрганые. Обычно в толовых рейдах всё намного спокойнее. Захватчики уничтожив все населённые пункты вместе с людьми, чувствуют себя очень вольготно. А тут на лице явные признаки невроза. Персонал курит с оружием, охрана поступи не слишком умело, но усердно бегает по периметру без всякой расслабоухи. Пару раз часовые на вышке вели беспокоящий огонь по внешним секторам, что опять же нетипично. Подобное я видел во время довоенных командировок в Афган и Ирак, где амерам жарить гамбургеры и дуть колу мешали разного калибра моджахеды. Значит, вот в чём причина. Сейчас пройдёт, скорее всего, отвлекающий внимание порожний состав, ловушка А потом подгонят и наш, литерный. Напряжение не спало, но уверенности точно прибавилось. Скосив глаза вниз, я пальцем высвободил циферблат часов из-под кевларовой нашлепки. Прошло ровно две минуты. Отжав тангент урации, отдал приказ. «Вождь всем артистам. Девятка, девятка, девятка. Как приняли?» Все отозвались практически в тот же миг, как только я переключился на прием. Ребята ждали, готовые в любую секунду начать действовать. Азарт охотника будоражит кровь. А ожидание, что там, не говори. Жжет нервные клетки, хуже никотина. Или что там убила лошадь со странными гастрономическими предпочтениями. Минут 10 ничего не происходило. Только прошла новая смена иностранных путёйцев, нагруженных своим инструментом. Допроехала да пара бортовых оди ночных машинок к складам. Когда ждёшь чего-то очень долго, начинаешь выдавать желаемое за действительное. Вот и сейчас мне послышался вдалеке паровозный гудок, причём тот самый, наш. не из советских времён. Поезда и вся эта тематика не моя. Однако по роду службы, на слух я могу распознать до десятка гудков разного типа. Тот сигнал, что я услышал, здесь точно появиться не мог. Паровоз это не локомотив? Колежь вождю. Слышу повозку на 3 13 и 0. Ярцев сбил начавшего бегать в сторону мысли. Сейчас он заметил состав, который проходит где-то в секторе прямой видимости. Через пару минут доложился мелкий. Он тоже обнаружил повозку и уточнил направление. Ребята нервничали. Чувствовалось, что они не согласны с тем, как я оценил обстановку. Да вы переключите внимание группы на конкретные задачи, Пришлось снова выйти в эфир. Вождь-артистам. Каждый режет свой кусок. Два ноля девятка. Это означало, что только снайпер работает по пребывающему составу, а наблюдатели-подробники ждут на исходных позициях. Когда решение принято, хуже ошибочные оценки ситуации Может быть, только судорожные метания в поисках выгодной тактики. Всегда следует выждать, пока общая обстановка устаканится, чтобы не ошибиться повторно. Состав был точной копией того, который мне показывал на снимках командующий. 8 вагонов, 4 с нужной нам маркировкой на рифлёных серых боках. Локомотив забран бронелистами. Стекла пакетов в кабине машиниста нет. Поездная бригада для наблюдений использует только камеры, установленные внутри рубки. Состав проплыл к низкой грузовой платформе и остановился. Первая странность. Состав не подошёл прямо к платформе. Он не доезжал добрую сотню метров, встав у вспомогательного пандуса между перроном и складом глухая стена. Странность вторая. Судя по схеме терминала, этот склад не имеет прямого подъездного пути от дороги, ведущей к базе, только одноколейную тропинку, выложенную квадратами бетонных плит. Бортовая машина там не пройдёт. Далее всё замерло. Я тронул кнопку запуска сканера радиочастот на коммуникаторе. Он остановился, через пару мгновений выделив интенсивный обмен только на частотах внутренних служб. Никто не стоял у ворот, грузовой транспортный ордер не формировался где-то поблизости. Состав замер, и внешне вообще ничего не менялось. Время снова как бы остановилось, потянулись долгие мгновения, потом минуты, и так прошло ровно 40 минут